Глава 14. Саша накинул куртку и медленно приоткрыл дверь. «Смелее, там никого нет!» Подбодрил его Сережа. «А чтобы ты не терял зря времени, я буду тобой руководить!» «Эй, это не в смысле встать, снять, попрыгать?» Опасливо прошептал мальчик. «Вот же перемкнуло! Что ты тупишь сегодня не по-детски? Или всегда такой был, а я не замечал?» Пошел ты! Вместе пойдем. Я буду твоим штурманом, а твое дело четко выполнять указания. Надеюсь, у тебя хватит ума не выпендриваться. И снова Саша забыл, что общается вовсе не с обычным мальчишкой. Это Серёжа Лисицын, и все. Он помогает ему, Саше, убежать из детского дома, а по поводу остального истерить некогда. Иначе присоединишься к этому остальному. Штурман из Серёги получился классный. Следуя его четким указаниям, прямо 10 шагов Налево два шага. Дверь. Здесь. Тихо и осторожно, не дыша. Правее. Правее. Стоп. Полшага влево. И пошел. Мальчик передвигался в хорошем темпе, сосредоточившись только на выполнении проложенного штурманом маршрута. Он полностью отключил свои собственные навигационные приборы, чтобы они не мешали, подкидывая совершенно ненужные сейчас эмоции. Но не получилось. Полностью отключиться не получилось. Сначала воздух стал липким и мерзким, им совершенно невозможно было дышать. Бешено заколотилось вдруг сердце, лоб покрылся холодной испариной а ноги превратились в недоваренные макаронины. Саша пошатнулся и зашарил руками в поисках хоть какой-нибудь опоры. «Два шага влево!» – тихо проговорил Сережка. «Там стена!» «Ты... ты куда меня привел?» – проклокотал Саша, задыхаясь. Два шага на макаронинах – это не так просто. Но он смог. Дошел и буквально прилип к стене, медленно сползая вниз. Казалось, что он погружается в зыбкую беспощадную трясину. Там, на дне, жадно хлюпала, поджидая очередную жертву тьма. Она радостно хихикала, предвкушая победу. Прекрати сопротивляться, парень. Ты все равно будешь моим. У тебя уже не осталось сил, а у меня их много. В этом месте я подпитываюсь злом постоянно. Откуда-то издалека, увязая в душном тумане, доносился голос Сережки. Он кричал, звал, ругался, но разобрать слова Сашка не мог. Неподъёмной могильной плитой наползала апатия. И сгущался мрак. Но вдруг со всех сторон в мрак начали врезаться сгустки света. Они пронзали ночь насквозь, разрывая черное полотно в лохмотье. И мрак вдруг завыл беззвучно, но так страшно, так болезненно, дико, что Саша, судорожно зажав уши руками, замер на полу, продолжая видеть незрячими глазами отчаянную борьбу запертых душ за свое и его спасение. Вот извивающиеся, сочащиеся злом черные лохмотьи пытаются снова стать единым целым, но искорки не позволяют им сделать этого. Их очень много, этих искорок, слишком много, и они слишком настрадали здесь. Через какое-то время все закончилось. Искорки растолкали мрак по углам и, слетевшись к Саше, окружили его светящимся коконом. И вернулся воздух, успокоилось сердце и снова стали сильными ноги. Мальчик медленно поднялся и с минуту постоял, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ощущения также внимательно прислушались к хозяину. Взаимная проверка показала – все в норме, можно продолжить путь. Саша осторожно протянул руки к пляшущим вокруг него огонькам. «Спасибо вам, ребята!» Одна из искорок опустилась на его ладонь, и мальчик снова услышал хрустальный голосок маленькой Насти. «Ты должен выжить и привести сюда помощь! Ты обещал, помнишь?» «Помню и сделаю!» Тихо, но твердо проговорил Саша. «Потому что теперь я знаю, что живет в этом месте!» «Тогда иди! Оно скоро снова станет сильным, и второй раз мы можем не справиться!» Кокон распался на отдельные огоньки, они замельтешили и выстроились в сверкающую нить, путеводную нить, вдоль которой и двинулся Саша. Прямо, налево, снова налево, прямо, направо и внезапно откуда-то потянуло свежим холодным воздухом позднего ноября. Сверкающая нить взвихрилась, искорки в последний раз окружили мальчика и исчезли. Но не все, одна осталась. Ну вот и все. Тихо проговорил Сережка Лисицын. Мы пришли. Куда? И... И через что это мы прошли? Я там никогда не был. Комок горечи все еще мешал говорить. Где это? Неужели в нашем доме? Ну, не совсем. Ты же знаешь, что раньше здесь была барская усадьба. Ну да, была. Так от нее мало что осталось. Местные растащили и развалили все, что могли. Говорят, одни голые стены остались. Потом тут вроде дом отдыха собирались сделать, но слишком мало места, вот и отдали здание под детский дом. А когда здесь появилась Амалия, она на участке коттеджик для себя и дом для персонала выстроила. И что, ты хочешь сказать, что это обитает где-то там? Но мы же не выходили из здания. Я бы почувствовал свежий воздух, вот как сейчас. Правильно, не выходили. Но тогда... Слушай... Я же изучил дом от подвала до чердака. было везде, кроме медблока. Не хочешь же ты сказать, что повел меня через больничку? Повел, Но ее мы прошли быстро, ты ничего не успел ощутить. Я, если честно, надеялся, что бункер мы также же проскочим. Бункер? Какой еще бункер? Нет здесь никаких бункеров, я бы знал. Он бы знал. Тихо проговорил Серёжа. О нем знают только эти уроды, и мы... Те, кто умер там. А разве это происходило не в больничке? Нет, конечно. Вдруг все же проверка, какая непредусмотренная, нагрянет. Это ведь образцовый детский дом, и здесь живут счастливые дети, обожающие свою директрису. Воспитатели все добрые, ласковые. Госпожа Федоренкова на Чей не спит, стремясь обеспечить своим воспитанникам прекрасную сытую жизнь. Чистые светлые комнаты, довольные веселые дети и вкусно кормят, хорошо одевают. И тщательно следят за здоровьем. В больничке, то есть в медблоке, все оборудовано по высшему разряду: одноместные палаты с телевизором, одноразовая медицинская фигня, на простыни, чертова куча всяких лекарств, усиленное питание. И по документам все в порядке. Фиг докажет, что здесь проводят опыты. Нет! Здесь лечат бедных, обиженных судьбой деток. Сережка почти кричал. Вот только проводить хирургические операции в условиях детского дома категорически запрещено. И наличие в медблоке операционной хрен бы Амалия смогла объяснить. Как и холодильные установки для хранения органов, специальные контейнеры для них же и... Он на мгновение замолчал, словно задохнувшись. И небольшую такую, аккуратненькую серебристую емкость, похожую на отделившуюся ступень космического корабля. В верхней части емкости имеется люк, а внизу отверстие для слива. Когда содержимое емкости теряет нужную концентрацию, его сливают в специальные бочки с химзавода и везут на утилизацию на этот же химзавод. У Амалии прекрасное отношения с руководством завода. Она ежемесячно отстегивает этому руководству нехилую кучу баксов. А ей взамен обеспечивают поставку и утилизацию концентрированной соляной кислоты, не спрашивая, зачем это детскому дому. Соляной кислоты? Саша вдруг стало жарко. Сырой ноябрьский воздух, струившийся откуда-то сбоку, превратился в душный июльский. «Да, то, что остается после изъятия органов, бросают в люк, и спустя какое-то время тело растворяется бесследно». Голос Сергея сник до шепота. «Но где это все где?» «В подземной галерее». «Где?» «Бывший хозяин усадьбы построил подземную галерею. Зачем? Не знаю. Вроде хранил здесь дорогущие вина». А может, просто был с придурью, не наигрался в детстве в казаков-разбойников, вот и обустроил подземную пещеру с ведущим в лес выходом. Местные об этом не знали, ход в галерею был хитро замаскирован в стене. Но чертежи, по которым строилась галерея, сохранились, и на них наткнулся босс этих гадов, мистер Николс. Он сразу сообразил, как можно использовать для своего бизнеса такое классное местечко. И использовал. «Так меня пришибло...» Возле емкости, там совсем рядом операционная. Понятно. Ничего не понятно. Как могут существовать такие сволочи? Ладно, это лирика. Надо действовать, и не истерить. От тебя многое зависит. Серый, тихо проговорил Саша. А почему я так свободно прошел через этот бункер? Неужели он не запирается? Почему же? Запирается, конечно. И ключи у охраны на посту. Но охрана по ночам тоже дрыхнет. «Так что, опять Настя?» «Она!» «Сейчас уже водит охранника и Викуську, запирать все замки. Пусть завтра гадают, куда ты подевался. Скоро и сюда придут. Выход наружу закрывать, так что давай, Санюк, иди. Мне дальше нельзя. Ты уж сам теперь справляйся. Мы верим в тебя». «Справлюсь. Ты говорил, выход из подземного хода в лесу?» «Да. Только теперь сюда». «Неплохую дорогу провели, чтобы с химзавода незаметно подъезжать можно было. Не совсем до выхода, конечно, а на метрах в трехстах отсюда. идет в деревню какую-то. Ты бы знал, как жители этого села гадину Амалию обожают. У них же ни хрена дороги не было, грязь месили на тракторах, до шоссе добирались. И вдруг такое счастье! Так что туда тебе нельзя. Доберёшься по тропинке до дороги, сворачивая налево. Там шоссе. Ну все. Удачи! Спасибо! Я справлюсь, Сережка, обещаю! Знаю, прощай! И мерцающий огонек исчез.